Возьмешь трубку, а табак уже уехал. Хочешь сесть, да не на что. До чего не дотронулся, выпочкался, вся в пыли, вымыться нечем и ходи вон с такими руками, как у тебя. — У меня руки чистые заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо рук. — Ну уж не показывай только, — сказал Илья Ильич, отворачиваясь, — а захочется петь».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 Дня в три не разберутся, все они на своем месте. Картины у стен, на полу, галоши на постели, сапоги в одном узле с чаем да с помадой. То, глядишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картине разбито или диван в пятнах. Чего не спросишь? Нет, никто не знает, где. Или потеряно, или забыто на старой квартире, беге туда.